А надо было на ходу перелаживать машину. Когда он в тот же вечер, как приехал домой, сообщил приказчику свои планы, приказчик с видимым удовольствием согласился со всей частью речи, которая показывала, что всё делаемое до сих пор было в сдор и невыгодно. Приказчик сказал, что он давно говорил это и что его не хотели слушать. Что же касалось до предложения сделанного Левиным,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 Правда, что на скотном дворе дело шло до сих пор не лучше, чем прежде, и Иван сильно противодиствовал тёплому помещению коров и сливочному маслу, утверждая, что коровине в холоду потребуется меньше корму, и что осмётанное масло спорие и требовал жалования, как и в старину, и нисколько не интересовался тем, что деньги, получаемые им были не жалование, а выдача вперёд доли барыша.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 Правда, часто разговаривая с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики слушают при этом только пение его голоса и знают твёрдо, что, что бы он ни говорил, они не дадутся ему в обман. В особенности чувствовало он это, когда говорил с самым умным из мужиков, Ризоновым.